Преступление Санэмона Это случилось в декабре четвертого года Бунсей. Сноска. Годы Бунсей. 1818-1830 Вассал князя Харунаги, правителя Каги, охранник Санэмон Хасои, получавший на службе 600 коку риса в год, убил другого охранника, юного Кадзуму, младшего сына Тахея Кинугасы, И произошло это не в честном бою. Санэмон возвращался с поэтического собрания и проходил в начале часа пса мимо конского ристалища Кадзума набросился на него с мечом, но одолеть не смог и погиб сам. Сноска. Час пса. С семи до девяти часов вечера. Вести об этом дошли до князя, и Харунага приказал Санемону явиться. Такому приказу никто не удивился. Прежде всего, князь Харунага был известен своей мудростью, а значит, принимал все важные решения сам, а не полагался на вассалов. Он славился тем, что не успокаивался, пока не вникнет в суть и не разберется во всем досконально. Вот, к примеру, история о двух его сокольничах. Одного князь наградил, другого наказал. История эта показывает, что за человек был, хорунага, а потом будет не лишним кратко ее пересказать. Как-то раз один сокольничий, в чьи обязанности входило следить за перелетными птицами для княжеской соколиной охоты, сообщил, что на рисовые поля, деревни Итикава, в уезде Исикава, опустилась стая красноклювых журавлей, о чем старший сокольничий тут же известил князя. Его светлость крайне обрадовался. Покончив к утру с приготовлениями, княжеская охота на рассвете отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола Фудзи Цукасу, полученного в дар от самого Сёгуна, и еще двух больших соколов и двух малых. Сокольничем при Фудзи Цукасе был самурай Аймота Киндзимон. Однако в тот день его светлость пожелал нести сокола собственноручно. К несчастью, тропинка между заливными полями была скользкой после дождя, его светлость оступился, сокол сорвался с руки, взмыл в небо, и красноклювые журавли мгновенно снялись с места и скрылись вдали. Кидзеймон вне себя от бешенства возопил. «Вот, болван, спугнул птиц!» Он сразу опомнился и упал на колени, обливаясь холодным потом и ожидая, что князь убьет его на месте. Его светлость, однако, лишь весело рассмеялся и промолвил. — Верно. Я виноват. Уж прости меня. По возвращении в замок он пожаловался Кидзээмону за верную службу и прямодушие земли на сто кокурица и поставил его над всеми другими сокольничами. С той поры ухаживать за Фудзи Цукасой назначили самурая сайхати Янасу. Однажды сокол возьми да и захворай. Вскоре его светлость вызвал Сейхати и спросил. «Ну как, Фудзи Цукаса?» Сокол уже шел на поправку, и сыхате, ответил. «Совершенно здоров, так здоров, что и человека мог бы поймать». Видимо, его светлость хвостунов не жаловал, потому что промолвил. «Отлично». Вот и покажи нам тогда, как он справится с человеком. Ничего не попишешь. С того дня стал хати класть на голову сыну своему Саитара, куски рыбы и дичи, и целыми днями обучал Фудзи Цукасо, так что сокол мало-помалу привык садиться человеку на голову. Тогда Сыхати доложил через старшего сокольничего, что готов показать соколиную охоту на человека, на что его светлость изволил ответить. — Занятно. Завтра же все вместе отправимся на южное ресталище, и пусть сокол поймает мастера чайной церемонии Дзюгена Абу. Ранним утром его светлость прибыл на ресталище и велел Дзюгену встать посреди поля, а Сейхати — выпустить сокола. Птица направилась прямиком к Дзюгену и спикировала ему на голову. Воодушевленный Сайхати с радостным возгласом выхватил нож, каким охотники вырезают птичью печенку, и подскочил к Дзюгену, чтобы умертвить его. Тогда его светлость воскликнул «Стой, Сайхати! Однако Сейхати не внял его словам и все пытался ударить Дзюгена ножом, приговаривая «Коль уж сокол схватил добычу, то следует вырезать печень!» Тогда его светлость, разгневавшись, приказал подать ружье и тут же сразил Сейхати выстрелом, ибо в стрельбе был весьма искусен. Возвращаясь к Санемону, князь Харунага давно к нему приглядывался. Так, при усмирении бунтовщиков, Санемон и еще один самурай были ранены в голову. Самурай получил рану прямо над переносицей, а у Санемона сдулся лиловый синяк на левом виске. Харунага вызвал к себе обоих, подивился их удачей и наградил: Больно, небось, спросил он. Самурай ответил: Удивительное везение, Рана даже и не саднит вовсе. Санемон же хмуро пробормотал: Еще как больно! Надо быть мертвецом, чтобы такая рана не болела». Так Харунага убедился, что Санэмон — человек искренний и прямодушный, лгать и обманывать ни нипочем не станет. «Вот уж на кого я могу положиться», — думал князь. Таков был Харунага. Вот и теперь он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства произошедшего — подробно расспросить Санэмона самому. Сэнемон, весь трепеща, предстал перед князем, однако на лице его не было видно ни вины, ни раскаяния. Скорее, это смуглое, застывшее в напряжении лицо выражало какую-то внутреннюю решимость. Сэнемон. говорят, будто Кадзума напал на тебя из-под тишка», — начал хрунага «Видно, вы с ним враждовали. Почему?» «Мне причины для вражды неведомы». Хорунага, помолчав, спросил еще раз, желая, чтобы Сенемон хорошенько понял вопрос. «Стало быть, и вины за собою не видишь?» «Пожалуй, что нет. Есть лишь одна догадка. Возможно, кое-чем я его разгневал». «Чем же?» Дело было четыре дня назад. В школе фехтования шел ежегодный турнир. Вместо господина Ямамото кадзаимона учителя вашей светлости, в тот раз судьей был я. Конечно, я судил только тех, кто еще не кончил обучение воинскому искусству. Так мне выпало судить поединок Кадзумы. С кем он бился? С самураем по имени Тамон, сыном и наследником вассала вашей светлости, господина Хираты Кидаю. И Кадзума потерпел поражение?» «Да, ваша светлость, там он дважды коснулся запястья Кадзумы и один раз головы, а Кадзума не сделал ни одного укола. То бишь во всех трех заходах он потерпел полное поражение и, возможно, затаил обиду на судью, то есть на меня». «Значит, по-твоему, Кадзума вообразил, что ты судил нечестно?» «Да, ваша светлость, однако со мной такого быть не могло». «Да и зачем мне отдавать кому-то предпочтение?» «Что ж, раньше вы ссорились? Может, повздорили когда-то? Припомни хорошенько». «Нет, мы не спорили, только...» -э запнулся, но не от того, что собирался о чем-то умолчать, подбирал в уме наиболее точные слова, чтобы получше выразить свою мысль. Князь спокойно ждал, пока сен -э продолжит говорить. «Был один раз...» Накануне турнира Кадзума вдруг попросил у меня прощения, дескать, за недавнюю грубость. Я ничего такого не помнил, поэтому переспросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь горько усмехнулся в ответ. Тогда я сказал, что никакой его вины не помню, и, стало быть, прощать мне нечего. Видимо, Кадзума, наконец, мне поверил, потому что произнес очень спокойно. «Значит, мне показалось. Прошу вас, забудьте этот разговор». И помню, при этих словах он вновь усмехнулся, но не горько, а скорее злорадно. «О чем же он говорил?» «Я так и не понял. Наверное, речь шла о каком-то пустячном деле, вот и все, а больше споров между нами не было». Снова повисло молчание. «А каким был этот Кадзума? Может, недоверчивым, мнительным?» «Нет, не замечал». Он был по-юношески открытым, никогда не стыдился показать, что у него на сердце. Впрочем, порой мог и вспылить. Сен-Эмон а потом тяжело выдохнул. Полагаю, тот поединок с Тамоном был для него крайне важен. Крайне важен? от чего так? Кадзума уже выдержал предварительное испытание. Победен на этот раз, его обучение подошло бы к концу. Впрочем, тоже относилась и к Тамону, и оба они считались самыми способными фехтовальщиками. Харунага вновь замолчал, как будто что-то обдумывал, а потом, словно придя к каким-то выводам, перешел к расспросам о ночи, когда совершилось убийство. «Кадзума действительно подкарауливал тебя у ристалища? «Судя по всему, да. В тот вечер внезапно повалил снег, поэтому я шел мимо ристалища с поднятым зонтиком. «Вдруг ветер усилился, снег теперь летел слева, и я опустил зонтик к левому плечу. Тут-то и выскочил Кадзума, и его меч только разрубил зонтик, а меня не задел. Нанес удар, даже тебя не окликнув? Да, так я все запомнил. И что ты в тот момент подумал? Думать было некогда, я прыгнул вправо. Наверное, тогда с меня слетели гетта. Затем второй удар». Он рассёк рукав моего хаори на пять сун. Сноска. Сун. мера длины, равная 3,3 см. Я опять отскочил в сторону, выхватывая меч и ударил в ответ. Видимо, я рассек ему грудь, и он что-то успел сказать. Что же? Я не расслышал. По-моему, он просто вскрикнул во время схватки. И тогда я сообразил, что бьюсь с Кадзумой. То есть ты узнал его голос? «Нет, не узнал. Как же ты понял, что это Кадзума?» Харунага посмотрел Санэмону прямо в глаза. Тот не ответил. Харунага повторил вопрос, на сей раз чуть громче. Однако Санэмон хранил молчание, опустив глаза и словно разглядывая свои «хакама» и даже рта не раскрыл. «Так что же, Санэмон?» Князь вдруг переменился, голос его звучал грозно. Надо сказать, Хрунага нередко прибегал к таким внезапным перевоплощениям. Не поднимая головы, Сенемон все же заговорил, только вот произнес не то, чего ждал князь. Изумленный Хрунага услышал тихое признание. Ваша светлость, мой меч повинен в том, что загубил одного из преданных вам воинов. Харунага слегка нахмурился, но устремленный на Сэнемона взгляд оставался серьезен и строг. «У Кадзумы была причина меня возненавидеть», — произнес Сэнемон. Я судил его поединок несправедливо. Харунага еще сильнее нахмурил брови. «Не ты ли уверял меня только что в своей честности?» «Да, я уверял и готов поклясться в каждом слове сен -э -мон говорил медленно, будто взвешивая каждое слово. И все же я не был справедлив. Я, как и сказал уже вашей светлости, ни в коем случае не намеревался помогать Тамону или действовать против Кадзумы. Увы, этого недостаточно, чтобы заявлять о своей беспристрастности. От Кадзумы я всегда ожидал большего, чем от Тамона. Искусство Тамона суетно. Он малодушен и готов побеждать любой ценой, пусть даже нечестно. А Кадзума был не таков, его искусство благородно. Это истинное искусство, которое позволяет встретить противника открыто, лицом к лицу. Я даже думал, что там он года через два-три Кадзуме и в подметке не будет годиться. от Отчего же ты присудил Кадзуме поражение? «Тот и оно, в глубине души я мечтал, чтобы Кадзума одолел Тамона, но я ведь был судьей, а судья ни под каким предлогом не должен думать о личных предпочтениях. Когда встаешь с вером в руке между соперниками, вооруженными бамбуковыми мечами, ты обязан следовать только закону небес. Оттого и я во время поединка Кадзумы с Тамоном стремился к безупречной справедливости». И все же, как я признался вашей светлости, я желал победы Кадзуме. Весы в моем сердце склонялись в его пользу. Случилось так, что, надеясь уравнять эти чаши, я невольно добавил маленькую гирю на чашу Тамона. Сейчас я понял, что гиря оказалась слишком велика, а я был слишком мягок с Тамоном и чересчур строг с Кадзумой. сан замолчал, князь ждал. И так они встали друг против друга, и довольно долго никто не хотел начать бой. Наконец Тамон попробовал дотянуться мечом до головы Кадзумы. Тот ловко отразил удар и, не теряя ни мгновения, коснулся запястья Тамона. Тогда-то и началась моя несправедливость. Сперва я посчитал удар Кадзумы безоговорочной победой. Но едва в голове мелькнула победа, как я тут же усомнился. Не слишком ли слабым был удар? Уверенность моя растаяла, и я не сделал того, что следовало, не поднял веер над головой Кадзумы. На некоторое время соперники вновь замерли, глядя друг на друга. Затем Кадзума пошел в атаку, целясь в запястье Тамона. Тот увернулся и в ответном выпаде коснулся руки Кадзумы, Удар вышел даже слабее, чем у Кадзумы. Так или иначе, он определенно не был выполнен с большим мастерством или ловкостью. Однако я поднял веер над головой Тамона. Иначе говоря, победа в первом поединке досталась Тамону. Что я натворил, мелькнула у меня мысль, но тут словно какой-то голос шепнул мне. Нет, судья не допускает ошибок. А если сейчас ты сомневаешься в себе, то лишь потому, что излишне благосклонен к Кадзуме. «И что было дальше?» — окликнул Санэмона князь, слегка раздраженный вновь воцарившимся молчанием. Они снова встали в позицию. В этот раз они выжидали дольше всего. Наконец Кадзума вдруг ударил по мечу Тамона и тут же коснулся горла противника. Удар был мощным и точным, однако еще мгновение и меч Тамона коснулся головы Кадзумы. «Я поднял веер, объявляя ничью», хотя теперь не знаю, действительно ли то была ничья. Возможно, я растерялся и не смог понять, чей удар нанесен раньше. Хотя нет, меч коснулся горла определенно раньше, чем другой меч головы. Тем не менее, после объявления ничьей соперники в четвертый раз поменялись местами и приготовились к бою, и вновь первым атаковал Кадзума. Он хотел еще раз коснуться горла Тамона, однако слишком высоко поднял меч. Тамон же целил Кадзуми в грудь. Не меньше десяти минут длилась схватка. В конце концов, Тамон все-таки достал мечом голову Кадзумы. И каков был удар? Блестящий. Превосходство Тамона стало очевидно любому. Кадзума же начал терять самообладание. В виде его смятение, я пуще прежнего желал ему победы, но чем сильнее становилось это чувство, тем больше я сомневался, поднять ли веер над головой Кадзумы, Тем временем соперники снова обменялись ударами. Внезапно Кадзума зачем-то подступил к Тамону вплотную. Я тогда не разгадал его замысел, потому что обычно Кадзума остерегался использовать прием сближения и был поражен. Тамон сначала вроде бы открылся для удара, а затем сделал быстрый выпад и коснулся головы Кадзумы. Этот последний заход меня ошеломил. Кончилось все тем, что я в третий раз поднял веер над головой Тамона. Вот что я имел в виду, говоря о своей предвзятости. В сердце своем я добавил на чашу весов Тамона только одну крошку, и лишь из-за меня Кадзума проиграл столь важный для него поединок. Теперь я полагаю, что он имел право затаить на меня обиду. «Значит, именно так ты и понял, что напал на тебя Кадзума?» «Точно не знаю». Оглядываясь теперь назад, я вижу, что в глубине моей души поселилось чувство вины. Оно ты подсказала мне, что это Кадзума. Так я думаю, ваша светлость. Выходит, тебе его все-таки жаль. Да, ваша светлость. Кроме того, как уже говорил, я раскаиваюсь в том, что отнял жизнь у самурая, служившего вашей светлости. С этими словами Сэнэмон снова понурил голову. На лбу его, невзирая на холод декабря, блестел пот. Князь Харунага, заметно повеселевший, несколько раз кивнул. Что ж, ясно. Мне понятно, что у тебя на сердце. Поступок твой, как ни крути, скверен, и с этим уже ничего не поделаешь, однако впредь. Прервавшись на полусловие, Харунага взглянул на Санемона. — Занося свой меч, ты уже знал, что перед тобой Кэдзума. А чего же ты не удержался от удара? Услышав вопрос, Санэмон поднял голову, глаза на его смуглом лице сверкали решимостью. «Таков был мой долг. Санэмон — слуга вашей светлости и, больше того, самурай. Кадзуму мне жаль, однако разбойникам нет пощады».